Ни от этой лжи нет вымышленного раскаяния я просто ощутил чужую боль так вот и получилось что я снова мотался по этапам до пересылкам ругался с гражданином начальником и слушал бесконечные тюремные споры определили мне 12 лет 12 лет лагерных разводов шмонов ледяных карцеров и сосущего голода который со временем перестаешь осознавать как зубную боль Только спать неудобно, кости мешает Нет, я не жалел о случившемся. Я сожалел лишь о том, что слишком мало успел сделать за год, два месяца и три дня, которые пробыл на воле. Так я им и сказал на суде в последнем слове. Обычно, уходя туда, уносишь с собой последние отзвуки, голоса, впечатления оставленного мира. То всплывает вдруг лицо матери и много-много всяких картинок с ним связанных, то заснеженная Москва, кривые Арбатские переулки, а то просто обрывки какой-нибудь мелодии, и никак не можешь вспомнить, где ее слышал, что с ней связано. Неизменно вспоминается суд, их вопросы и твои ответы. Сотни раз прокручиваешь в памяти эти картинки и всякий раз находишь, что можно было сказать лучше». «Адвокат мой Швейский был напуган до беспамятства. Только что его выгоняли из адвокатуры, вопрос был уже решен, и вдруг все изменилось. Не только не выгнали, но еще и вернули допуск». Он пришел ко мне на следующий день после окончания голодовки и долго, многозначительно поглядывал на стены кабинета, в котором нам дали свидание. Должно быть, у него был нервный тик, потому что время от времени он делал странные движения головой, словно галстук душил его или незримая петля затягивалась на горле. «Я, как член партии, не могу одобрять ваших поступков», — говорил он, поглядывая на стенки. Мне стоило большого труда заставить его придерживаться строго правовой позиции. На суде, однако, он держался бодро. И хоть невидимая петля все время захлестывала ему горло, он все-таки потребовал оправдательного приговора. Только для того он мне и был нужен. По идее, адвокат как бы рупор своего подзащитного. Он должен высказать то, что не может сказать подсудимый. У нас на политических процессах все наоборот. Да, собственно говоря, мы защищаем адвокатов, а не они нас. В этот раз я сделал свое последнее слово покороче, поэнергичнее, перечислив бегло все нарушения закона, допущенные КГБ в моем деле, я сказал. Для чего же понадобились все эти провокации и грубые нарушения законности, этот поток клеветы и ложных бездоказательных обвинений? Для чего понадобился этот суд? Только ли для того, чтобы лишить свободы одного человека? Нет, тут принцип своего рода философии. За предъявленным обвинением стоит другое, не предъявленное И этим судом хотят сказать, нельзя выносить ссор из избы. Стремятся скрыть собственные преступления, психиатрические расправы над инакомыслящими, собственные тюрьмы и лагеря. Пытаются заставить замолчать тех, кто рассказывает об этих преступлениях всему миру, чтобы выглядеть на мировой арене этакими безупречными защитниками угнетенных. Поздно! Наше общество еще больно. Оно больно страхом, пришедшим к нам со времен Сталинщины. Но процесс духовного раскрепощения уже начался. И остановить его невозможно никакими репрессиями. Общество уже понимает, что преступник не тот, кто выносит ссор из избы, а тот, кто в избе сорит. Конечно, можно было сказать и лучше. Потом всегда приходят в голову лучшие варианты. Но это не главное. А вот стоило ли все это 12 лет, вернее всей жизни, Все это, несут суд, не выступление, а вот этот самый процесс, который уже не остановить, мне кажется, стоило. Во всяком случае, я никогда потом не жалел о случившемся. Днем и ночью без перебоя идут этапы на восток. Пересылки забиты до отказа, по 60-80 человек в камере спят и на нарах, и под нарами, и просто на полу, рядами и даже на столе дохнуть нечем, вагоны набивают так, что дверь не закроешь, конвойные сапогами утрамбовывают. Матери с грудными детьми, беззубые старухи, подростки, инвалиды, угрюмые мужики, бесшабашные парни, и на каждого дело в коричневом конверте, сверху и фотография, и биография...